Глава шестая «Ну зачем вы так? Может, стоило бы спросить саму?» Наградив меня задумчивым и слегка недовольным взглядом, Рик категорично отрезал. «Ася, во что ты вляпалась? Почему даже ее он бездействовал, хотя точно видел, что колдовство лишает тебя магии? Ты вообще-то тоже молодец, ничего не скажешь?» Я уперла руки в бока, обиженно смотря на мужчину. «Всех обвинила, а сам-то тоже не сразу увидел, что там такое, я наколдовала. Эх ты, а еще практику преподаешь». «Я засмотрелся. В качестве извинений готов лично стать твоим куратором, пока не освоишься в нашей академии». Я немедленно воспользовалась открывшейся возможностью. «Да, пожалуйста, только у меня к вам есть одна просьба». Рик поднял брови, показывая, что внимательно слушает. «Понимаете, тот инцидент с Жиком, он произошел из-за меня, и я чувствую себя виноватой» зря перебил преподаватель у меня есть письмо от его брата который там все объясняет вот оно я извлекла из потайного кармана своей хламиды конверт наб сказал что оно поможет архимагу разобраться в ситуации но мне кажется что вам тоже нужно его прочитать ведь вы можете отозвать свою жалобу и тогда ни в чем повинного студента не отчислят рик отреагировал не так как я ожидала он вдруг улыбнулся Его улыбка была настолько светлой и жизнерадостной, что совершенно преобразила мужчину. Я так засмотрелась, что когда маг выдернул у меня из рук письмо, не успела воспротивиться. «Хорошо, давай его сюда. А вы точно передадите его Архимагу?» Мужчина задорно подмигнул и ответил. «Я обещаю, что Архимаг его прочитает». Это успокаивало. Если раньше у меня оставались какие-то сомнения, что Архимаг и Рик – это не одно и то же лицо, то теперь я точно в этом убедилась. Правда, где-то на заднем плане все еще маячила мысль, а где же тогда обещанная встреча с их архимагическим величеством? Однако мне совершенно не хотелось ее додумывать. «У тебя все? поинтересовался Мак. «А, да-да, я готова идти к себе». Отозвалась, и чтобы кое-кто не подумал, будто я смирилась с невозможностью вернуться домой, добавила. «Хотелось бы назад, на родную землю, но, похоже, с этим придется подождать». Рик посмотрел на меня с таким сочувствием, что захотелось ответить чем-нибудь едким. Но, вовремя вспомнив о письме, я не стала портить созданное впечатление. Преподаватель открыл дверь, приглашая выйти. Но когда я оказалась на узком пятачке между входами, придержал за руку. «В зале защита, но здесь ее нет, и я могу открыть телепорт». Я замерла, стараясь отодвинуться подальше, но крошечное пространство не оставляло возможности для маневра. Пока мужчина колдовал, я разглядывала его слишком красивые черты и даже уловила тонкий аромат парфюма с нотками прогретого солнцем сена. Едва мы с некромантом перенеслись, как раздался рассерженный голос Руф. «Сколько можно мыться? Выходи немедленно, а то я тебя на учебной арене закопаю. Ты здесь не одна живешь, имей совесть в конце концов!» Увидев меня, соседка подрастеряла боевой настрой. «Но если ты тут, то кто тогда там?» Мы с ней синхронно посмотрели на запертую дверь ванной, из-за которой явно доносился шум льющейся воды. «Как давно это продолжается?» спросил преподаватель, заходя в комнату следом. «Я была в городе и вернулась только час назад». Руф растерянно потерла переносицу. «У меня даже мысли не возникло, что там может быть кто-то кроме тебя». Я развела руками, показывая, что тоже ничего не понимаю. Рик посерьезнел и строго приказал выйти в коридор. После этого закрыл проход магическим заслоном И теперь нам ничего не было видно и слышно. Но не прошло и минуты, как маг его убрал, и, смеясь, пригласил пройти и взглянуть самим. Юмор у некромантов своеобразный, поняла я, как только заглянула в распахнутую дверь. В ванной мылся скелет, причем тот самый скелетик, которого я в сердцах отправила в баню. Наше присутствие не прошло незамеченным. Отпарившийся до белых косточек свежеподнятый тип засмущался и попытался спрятаться под пеной. Едва его черепушка с горящими огнем глазами оказалась скрыта под водой, как ванна забурлила, вскипев. Руф истерично подхихикивала, медленно сползая по стеночке. Мне же было ничуть не смешно. «Ванна безнадежно испорчена! Можно как-то заблокировать мою магию, пока я не научусь ее контролировать? Этот фрукт оказался здесь по моей вине, потому что я послала его в баню». Рику стало еще веселее, и, откровенно потешаясь, он, сделанной серьезностью, предложил. «Посмотри на это иначе. У тебя не ванная испорчена, а обед сварился. Бульон из мяса на косточке будет вот-вот готов». Я шутку не оценила и возмутилась. «Я не ем суп из несвежего мяса. А тут оно не просто несвежее, оно... оно... слегка полежалое», довольно улыбаясь, подсказал преподаватель. «Ничего себе слегка!» – вставила Руфа и подошла ко мне, давая понять, на чьей она стороне. «Годиков пятьсот». Мы не заметили, как скелет вылез из ванны. «Неправда, я еще молодой. Мне от силы двести лет!» Обиженно проворчал он. Некромант что-то начертил в воздухе, и нежить моментально превратилась в кучку костей, не подающую признаки жизни. Руф шагнула вперед, явно намереваясь что-то спросить, но Рик ее опередил. «Копающая, тебя ждет Ашер!» Сказал он, открывая переход. «Иди, тебе точно понравится его сообщение». Я удивилась, с какой легкостью Руф поверила и как радостно запрыгнула в портал. В отличие от соседки, я десять раз подумала бы, прежде чем довериться Рику. Он мне категорически не нравился и страшно раздражал. «А теперь займемся твоей проблемой», — сказал Маг, задумчиво повернувшись к новоиспеченной адептке Академии. «Значит, пользоваться в ванной после нежити ты не можешь?» «Совсем не могу», — подтвердила я, лелея надежду получить в распоряжение собственную комнату в общежитии. «Тогда надо тебя переселить». Но есть только один альтернативный вариант, и он, может, тебе не понравиться. Я так обрадовалась возможности переехать в другую комнату, что почти на все заранее была согласна. Слух этого, конечно, не произнесла и лишь неопределенно повела плечами. Преподаватель расценил это как согласие и открыл еще один телепорт. «Что ж, пойдем. «Я просто посмотрю», — поймала себя на этой мысли и почему-то подумала, что именно так должны начинаться большие неприятности. Ты просто проявляешь любопытство в надежде, что вдруг в кое то веки повезет. А потом приходит раскаяние от осознания того, что надо было бежать прочь со всех ног. Переход вывел в просторную светлую комнату, обставленную очень мягкими на вид диванчиками. Также тут имелся длинный стол, судя по всему, обеденный, и помпезные стулья с высокими спинками. Если бы не мягкая мебель, то эту залу можно было смело назвать обеденной. «А что здесь раньше было?» Не веря, что такие апартаменты могли долго пустовать, поинтересовалась я. Мою реакцию Рик интерпретировал как сомнение и поспешил открыть дверь в смежную комнату. «Сюда чуть позже поставят кровать, и это будет твоя спальня». Я едва-едва успела разглядеть шкафы и какие-то тумбочки, а дверь уже закрылась. Слегка волнующийся мужчина взял меня за руку и подвел к другой двери. «Это ванная». Опасаясь, что посмотреть опять не дадут, я зашла внутрь и застыла от восхищения. Моему взгляду предстала магически оснащенная джакузи с подсветкой и кучей всяких наворотов, о назначении которых я только догадывалась. Принимать ванну любила безумно. А в таком великолепии готова была купаться даже после скелета. Да что там после, даже вместе с ним? И кого я должна убить? Я решила сразу взять быка за рога, точнее, преподавателя за... Хм, В общем, не суть за что, главное не упустить такое роскошное жилище. «А что, были случаи?» С усмешкой поинтересовался Рик, который стоял рядом и внимательно следил за моей реакцией. «Надо же, иномирный человек, а земной юмор понимает». «Да нет пока, но ради того, чтобы жить в такой гостинице, могу и начать». Я хотела еще поговорить с мужчиной, но возле него появилось ярко-оранжевое сияние, которое сложилось в какие-то строчки, смысл которых был мне непонятен. «Мне нужно уйти, а чтобы ты не заблудилась, приставлю к тебе проводника». Маг открыл портал и, заверив меня, что еще не окончательно уходит, исчез в нем. Минут через десять солнечные кольца появились снова, и мужчина вышел ко мне с ярким нечто на руках. Присев на корточки, он опустил на пол фиолетового кролика. Точнее, кроликом животное окрестила я сама, а на деле это был какой-то местный зверёк, только отдалённо напоминающий своего земного собрата когда тебе куда то надо просто просишь показать дорогу и фиф тебя проводит я заворожённо смотрела на волшебное существо а оно с интересом рассматривало меня вишнёвыми круглыми глазками диван оказался еще более мягким чем ожидалось я блаженствовала лежа на нем и устроив у себя на груди маленький теплый комочек фиолетового меха у зверюшки билось сердце и были все прочие признаки жизни то есть к нежити она не имела никакого отношения. Как только Рик ушел, решила провести инспекцию выделенных мне поистине королевских покоев. Но тут ждал неприятный сюрприз. Все, абсолютно все двери оказались заперты. Даже в ванную попасть не удалось. Хорошо, что открылся хотя бы туалет, а то пришлось бы бежать вслед за кроликом до комнаты копающих. Выйти в коридор, к счастью, мне ничто не мешало. Я решила, что сейчас полежу, соберусь с мыслями и пойду пытать принца Тода вопросами, которые не давали мне покоя. Погладила своего проводника, и тот неожиданно замурчал, как котёнок. Негромко, но слышно. Касаться рукой его гладкой прохладной шёрстки было сплошным удовольствием. Глаза сами собой стали слипаться, и я, измученная бессонной ночью, их закрыла. Думала, что всего на минутку, а в итоге тут же провалилась в вязкие объятия сна. «Ася, вставай! Вставай! На занятия по введению в некромантию пора!» Мамин голос ворвался в мой умиротворенный сон, в котором я лежала на солнечном лугу и вдыхала аромат полевых цветов. Перевернувшись на другой бок и попытавшись с головой укрыться одеялом, моментально его убрала. До сонного мозга, хоть и с опозданием, но дошло, что на введение в некромантию мама меня будет никак не может. «А где я?» – выпалила резко, садясь на постели и ошарашенно оглядывая совершенно незнакомую спальню и высокую стройную девушку рядом. У нее были нереально белоснежные волосы длиной до колена. «Вопросы на тему «Где ты?», «Кто ты?» и «Чего хочешь от жизни?» «Давай оставим на потом». Тепло улыбнулась незнакомка, делая шаг назад. «А то я и так разбудить тебя вовремя забыла». «Введение в некромантию!» Вспомнила я и шустро соскользнула с шелковой простыни. «Да, она самая. Удивительно, но ты это сказала так, будто ругательство произнесла», фыркнула собеседница. «Вот тут твоя форма. Все, я свое обещание брату выполнила. Дальше твое дело, опоздаешь ты или нет. Фиф тебе покажет, куда идти». Девушка подмигнула мне и вышла из комнаты, а, судя по звуку хлопнувшей входной двери, и совсем ушла. Я оделась с молниеносной скоростью. В соседней комнате ждал завтрак, который я проигнорировала, и, поставив кролика на пол в коридоре, попросила. «Фиалочка, помоги мне, пожалуйста, найти, где идет сейчас моя лекция». «Фиолетовый зверёк побежал, да так резво, что мне пришлось его догонять». Фиф остановился перед раздвижными дверями лифта. Хотя тот явно был магическим, сомневаться в его назначении не приходилось. Двери разъехались, и кролик прыгнул в пустое шарообразное нутро. Я и на земле-то не очень любила тесные закрытые пространства, а тут и вовсе испугалась. Ни тебе кнопок, ни надписей, куда ехать и как позвонить дежурному – ничего. Только голые стены с бегущими по ним цветными символами. Когда двери снова открылись, я, как ошпаренная, выбежала из магического шара. Лишь оказавшись наружу, с тревогой глянула себе под ноги. Фиф сидел тут как тут и с непередаваемым выражением на умной мордочке взирал снизу вверх. Убедившись, что хозяйка передумала терять сознание от страха, кролик поскакал вперед по широкому коридору, но скоро остановился перед широко распахнутыми двустворчатыми дверьми. Из-за них слышался шум нескольких десятков голосов, мужских голосов. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть у меня на потоке будет хотя бы несколько девушек!» Взмолилась я, входя в аудиторию вслед за своим фиолетовым проводником. Гомон при моем появлении смолк, и я застыла, борясь с желанием трусливо зажмуриться. Все парни, а они тут составляли сто процентов присутствующих, с нескрываемым презрением уставились на меня. Скорее всего, я сдалась бы и позорно сбежала с занятия, но в лекторий вошёл седовласый дедушка, И неожиданно бодрым голосом крикнул. Что застыли? Девочек никогда в жизни не видели. Оно ну быстро достали пергаменты с канцелябрами и приготовились записывать. Затем он повернулся ко мне и мягко произнес. Деточка, рик просил передать тебе это. Он протянул мне холчевой мешочек. Твой рик совсем необходимым для учебы. Садись на первый ряд, вон туда. Одно из сидений засветилось оранжевым и при моем приближении погасло. Меня порадовало, что соседние места пустовали, поэтому я вольготно устроилась на мягком диванчике за вполне обычным столом. Однако назвать его обычным я поторопилась. Стоило коснуться полированной столешницы, как она поменяла высоту, подстраиваясь под мой рост. Фиф подпрыгнул и занял место рядом, чуть было не заставив меня вскрикнуть от неожиданности. Краем глаза я увидела, что положили перед собой другие адепты и достала аналогичные предметы. «Куда вы, адепт тот?» — сурово спросил преподаватель. Я, не скрывая радости, подвинулась, давая возможность сесть рядом принцу Луникийского королевства. — Магистр Пон, я тут посижу, можно? — Ну, хорошо, — ответил преподаватель Тоду, а затем уже громче поприветствовал всех. — Хмурого утро, адепты Академии Темнейшего Черепа! У нас сегодня новенькая, поэтому еще раз напомню, меня зовут Пон. «Я ректор АТЧ, и буду вести у вас введение в некромантию. Экзамен по моему предмету станет для вас испытанием посерьезнее вступительных, так что готовиться нужно начинать уже сейчас. А теперь запишите тему сегодняшней лекции». Адепты слаженно схватились за плоские палочки, и я последовала их примеру. «Кто такие некроманты, и что такое некромантия? Основные термины и характеристики». Ректор обладал таким голосом, что каждое слово было отчетливо слышно. Я привыкла к тому, что не только понимаю здешний язык, но и умею на нем читать, хоть и не всегда. А теперь убедилась, что и писать могу. На удивление, почти все, о чем говорил Пон, я знала или интуитивно догадывалась. Когда преподаватель стал рассказывать об особенностях душевной организации магов, владеющих даром некромантии, я от негодования уронила пищую принадлежность. «Да, как ни прискорбно, но это так», — вещал ректор, пока я шарила рукой по полу в поисках самописного пера. «Некроманты страдают от своей черствости и бессердечности, но такова плата за самое востребованное в нашем мире колдовство. Мы совершенны, не способны привязываться ни к одному живому существу, будь то зверь или человек». «Если некромант и вступает в брак, то исключительно ради рождения детей, а, получив желаемое, сразу же разводится». Я наконец-то нашла искомое и вернулась в вертикальное положение, о чем тут же пожалела. Пон смотрел прямо на меня. И да, чем выше сила некроманта, тем меньше мужчина способен на теплые чувства. Сильный некромант с трудом переносит абсолютно всех женщин без исключения, и испытывает к ним ничем необъяснимую неприязнь». Ректор перевел взгляд на притихшую аудиторию. «Я судорожно втянула воздух и поняла, что все это время сидела, затаив дыхание. В моей голове крутились гневные тирады, одна краше другой. «Однако и вы, и я — культурные воспитанные люди, которые выше собственных низменных инстинктов», — продолжал преподаватель, сканируя взглядом адептов. «Из-за того, что ваши предки не умели быть сдержанными, они распугали всех адепток с даром некромантии. И сейчас в нашей академии учатся исключительно мужчины. Точнее, учились до настоящего момента. Потому что по приказу Архимага к вам на поток зачислена девушка-некромант-портальщик, и я лично прослежу, чтобы она закончила АТЧ, а не сбежала еще на первом курсе, как ее предшественницы». Дальше ректор принялся диктовать скучные определения, которые я записывала чисто механически, потому что мысленно готовила вопросы, которые задам Тоду. Но когда лекция закончилась, принц сам стал расспрашивать меня. «Где ты ночевала? Комната копающих пустовала всю ночь?» В голосе Тода звучало искреннее волнение. Правда, я подозревала, что тревожит его по большей части другое, как бы потенциальная любовница не уплыла к другому. «Тут где-нибудь поблизости есть укромное местечко?» Игнорируя вопрос, поинтересовалась я. На лице молодого человека расцвела самодовольная улыбка. «Девочка, с тобой лучший некромант на этом потоке. Да я могу такой мощный отвод глаз наколдовать, что ни одна живая душа не засечет, чем мы тут с тобой занимаемся!» Гордо заявил она, а потом наклонился ниже и шепотом добавил. «Но лучше пойти в библиотеку. Там легко незаметно затеряться между стеллажей». Находись я на земле, ей близко не подпустила бы такого парня, как тот, но вокруг были враждебно настроенные студенты и иномирной академии. Кокетливо наматывая локон на палец, я воскликнула так, чтобы услышал не только принц. «Тот, я постоянно о тебе думаю. Таких сильных, умных и талантливых молодых людей, как ты, я в жизни не встречала». Увидев, что объект довольно заулыбался, перешла на проникновенный шепот. И я до жути теперь тебя боюсь, ведь ректор только что объяснил, как непросто тебе быть со мной любезным. В голове я уже мысленно праздновала победу. И когда молодой человек внезапно перестал улыбаться, словно маску сбросил, не поверила своим глазам. «Меня похвалила единственная адептка Академии, но почему так обидно?» Принц сокрушенно покачал головой, отчего волосы разметались по сторонам и частично скрыли от меня благородный профиль. «У меня что, на лбу надпись? Позорный лузер, похвали его и делай, что хочешь?» «Я-то думал, мы друзья. Ты забыла, что я принц, и иммунитет на и махинации у меня в крови?» Я сидела, желая провалиться сквозь землю, и чувствовала, как неотвратимо краснеют уши и щеки. «Ты замечательный друг, извини меня!» – прошептала, опуская взгляд на парту. Мне на макушку опустилась рука принца и слегка растрепала волосы. «Эй, ты что?» «Нет, ну, мне понятно, есть с чего огорчаться. Думал, что очаровал тебя, и ты только и ждёшь, чтобы выполнить свою часть сделки». «Даже не мечтай!» — фыркнула я с упрёком, поднимая глаза. «Да понял я, понял, что придется тебя завоевывать. Так чего ты от меня хотела? Поговорить?» — кивнула и пояснила. «Я жутко хочу есть. Мы можем совместить одно с другим?» «Хм, знаю я одно местечко». Но туда и обратно придется добираться телепортом, иначе до следующей лекции не успеем». Против перехода я не возражала, даже наоборот. Этот способ перемещения мне нравился куда больше, чем шарообразное подобие лифта.